Глава третья. Нейромиметизм. Читаем свои нервы вместо того, чтобы сжечь их. Есть течение, которое красной нитью пройдет через весь 21 век. Это биомиметизм. Примечание. Биомиметизм – создание технологических устройств, при котором идея и основные элементы устройства заимствуются из живой природы, Примечание. редакции, конец примечания. Оно охватывает философию, науку, технику, политику, экономику, прикладные искусства и несет в себе одно единственное послание – «Природа – это библиотека, читайте ее содержимое, а не сжигайте дотла». Своими корнями она уходит в традицию, уже известную в эпоху Возрождения и зародившуюся во времена Сократа и его последователей. Аристотель относил мудрость к изучению природы. — Набирайся опыта у природы, — говорил Леонардо, — в этом залог нашего будущего. Биолог Жанин Бениус является матерью современного биомиметизма как научного направления, охватывающего технологии биомиметики, бионики, биоинспирации (примечание: почти синоним бионики) (примечание: автора, конец примечания). А экономический биомиметизм, кроме того, вдохновил на создание таких течений, как синяя экономика Гюнтер Паули. «Циркулярная экономика» Эллен МакАртур и «От колыбели до колыбели» Уолтер Стахель, Майкл Браунгард, Уильям МакДонах и другие. Во всех этих случаях лозунг один «Не природа должна производить, как наши заводы, а наши заводы должны подстраиваться под природу». И не только потому, что с моральной точки зрения это лучшее, что мы можем сделать, но и потому, что такой подход более выгоден и экономичен как для индивидуума, так и для общества в целом. По своей сути, эта книга является манифестом не нейроэргономики, а нейромиметизма, так как нейроэргономика, как и любая другая наука, безразлична к морали, ее можно использовать как во зло, так и во благо. Чтобы понять, куда может завести любая технология, идет ли речь о ядерной физике, искусственном интеллекте, нанотехнологиях, биотехнологиях или нейротехнологиях, следует задать себе всего лишь один вопрос. Кто кому служит? Если технология служит человечеству, то все в порядке, а если человечество служит технологией, то нет ничего хуже. Есть хорошие книги по нейроэргономике, например, эссе Парасурамана, озаглавленная «Нейроэргономика. Мозг за работой». Или книга «Нейроэргономика. Человеческий фактор и эргономика в свете когнитивных нейронаук» Эдди Джонсона и Роберта Проктора. Но ни одна из них не ставит вопроса «Почему?». Любая технология не имеет никакого смысла без этого «Почему?». Если нейроэргономика реализует высшие достижения мозга, то зачем она это делает? Мои нервы созданы не для того, чтобы их торопили, жгли и эксплуатировали, а нейроэргономика была задумана не для того, чтобы вытягивать все соки из наших мозгов. А как далеко мы в этом зашли? Поговаривают, что сегодня уже появились консультанты по продаже этих соков Нейроэргономика служит для того, чтобы мы знали о своем мозге, обладающем определенной формой, как руки или спина Точно так же, как некоторые тяжелые и повторяющиеся виды работ могут вызвать межпозвоночную грыжу, синдром запястного канала или сколиоз Так и некоторые виды психической деятельности, состояние окружающей среды и чрезмерное давление могут его повредить На этой земле любой должен иметь возможность бороться с выкручиванием мозга. Это его священное и основополагающее право. Защита нейроправ. Я написал эту книгу, преследуя одну единственную цель, чтобы каждый в любое время дня и ночи мог ее процитировать, как цитирует, например, Конституцию, чтобы напомнить основные права и торжественно заявить, Мой мозг, мои нервы священны, и они не обязаны обслуживать вашу систему. Это ваша система призвана обслуживать мои нервы. Если в эпоху Возрождения понемногу не смело вынашивалась идея, что человеческое существо – это нечто священное, то сегодня нам предстоит напомнить, что человеческая нервная система сакральна. И у меня нет более ясного призыва. Никто, ни один человек, никакая организация не вправе разрушать ваши нервы. Но чтобы отстаивать свои нейроправа, надо понимать, что собой представляют нейроны и мозг в целом. Кто спасет хотя бы один нерв, спасет человечество. Всеми авраамическими и многими другими религиями принимается сура из Корана. Кто спасет одного человека, спасет все человечество. Я дополню. Кто спасет хотя бы один нерв, спасет нервную систему всего человечества. Это многого стоит и для каждого человека, и для группы людей, потому что мы не в состоянии оценить тот колоссальный вред, который может причинить человек с издерганными нервами. Вся нейрофизиология сейчас в огне, и длительное воздействие больших доз кортизола, адреналина или норадреналина может разжечь пожар во всем обществе. Мрачная история Артура Диаза. «Я вспоминаю заключенного американской тюрьмы в Ливингстоне Артуро Ди Ази, которого в 2013 году казнили за убийство с особой жестокостью, как у средневековых крестоносцев, обуреваемых жаждой крови. Моя бабушка и мой двоюродный брат переписывались с ним по программе общения с заключенными и попросили меня написать письмо губернатору Техаса Рику Перри с просьбой о замене смертной казни на пожизненное заключение». Отношение христианских общин к смертной казни в США отличается от Европы. Так называемые консервативные христиане, электоральное большинство перри, открыто высказывались за смертную казнь. А моя бабушка, как и большинство ревностных христиан Франции, воспитанных в духе «последний день приговоренного к смерти» Виктора Гюго, продолжала надеяться на всеобщую отмену смертной казни. Приступив к письму, я постарался углубиться в так называемую нейрохронологию этого Артура Диаса, и это погрузило меня в мрачное отчаяние, от которого кровь стыла в жилах. Представьте себе ствол дерева. На срезе мы видим годовые кольца, которые несут информацию о климатических условиях каждого сезона. У наших нервов также есть свои кольца с отпечатками каждого события, каждого нанесенного нам удара, каждого страха, презрения, каждого прощения и терпения, каждой ненависти и сострадания, проявленных к нам. Никто не рождается с настолько неустойчивой нервной системой, что готов убить своего ближнего. Шаткость психики формируется под влиянием негативных событий. Она – результат контактов с другими субъектами, с такой же психикой. Сформировалось два типа людей. Одни устойчивые, ни при каких обстоятельствах не теряют самообладания Ганди, Мандела, Мартин, Лютер, Кинг и другие, которые вспыхивают, как в спичка. Изучая нейрохронологию Диаза, я увидел, сколько зарубок жизнь оставила в его сердце, сколько глубоких душевных ран он перенес. Этот человек больше не мог сдерживаться и управлять своей болью. Она стала руководить его поступками – Бывают моменты, когда из-за страданий и тревоги нервы начинают управлять нами. Тогда каждое мгновение становится моментом выживания. Человек с поврежденной страхом, презрением, насилием, психикой становится крайне опасным. Вероятно, он убьет всего лишь одного человека, может быть, и самого себя. Или будет погружен в бездну такой мрачной страсти, что заразит ею массы, которые вознесут его на вершину, чтобы он на совершенно законных основаниях принялся истреблять миллионы. Пусть жизнь кому-то мнится раем, она лишь бред, где мы с тоской друг друга молча презираем, как рыбы в глубине морской. Ричард Фрэнсис Бёртон Люди с обнаженными остатками нервов обычно пребывают в больницах и тюрьмах, но некоторым удается добраться до ответственных постов и управлять нашей судьбой. Уже доказано, что из-за опошления сочувствия, доброты, благородства и прославления эгоизма, жестокости и тщеславия в некоторых сферах предпочитают психопатов. Каждому понятно, насколько ограничен в своих движениях человек со скрюченной болью спиной. А теперь представьте себе, насколько недоступны благие помыслы и благоразумия человеку с измученным мозгом. Выжимая людям мозги, как выкручивают руки, наша система производит нейроинвалидов. Их непригодность не бросается в глаза и часто рядится в добродетель. Но наступает момент, когда она причиняет людям горе и страдания. Этот сумбур нервов длится столетиями, но у нас всегда есть выбор. От довольно легкого до легендарно трудного. Даже одна нота, сыгранная нами, окажет влияние на все человечество. В мрачной истории Артура Диаза слышатся отзвуки насилия и сострадания, которые потерялись в наших душах, начиная со средневековья, а может быть и с первых дней человечества, когда сыновья и отцы дрались, оскорбляли, унижали и действовали друг другу на нервы всеми возможными способами. Это продолжается и по сей день, и даже когда вы читаете эти строки, кто-то тиранит своего ближнего. Обнаженные нервы тех и других продолжают резко звучать. Их много, очень много этих нейроинвалидов, не отдающих себе отчета в своей неполноценности. Эту нейроинвалидность трудно заметить нашим примитивным зрением. Мы видим руку или спину и можем до них дотронуться. Нам известны все способы их функционирования. Мы осознаем размер их пяди и возможности, однако... Нам потребовались многие тысячелетия, чтобы осознать и понять телесную эргономику даже обычных рук, которые мы видим перед собой со дня появления человечества. Нейрон был открыт всего полтора века тому назад, так что можно представить себе тот путь, который нужно еще пройти, чтобы осознать и понять нейронную эргономику. Нерв — это святое. Если представить себе человечество в образе столетнего старца, то год был бы эквивалентен четырем часам его жизни. Битва под Сталинградом прошла лишь 10 дней тому назад. Поэтому можно сказать, что всего лишь 10 дней тому назад человечество без зазрения совести перемололо тысячи тонн своей собственной плоти с решимостью и эффективностью промышленного производства. Получается, что мы до сих пор не осознали собственной святости». Думаю, человек имеет более чем веские причины, чтобы наслаждаться жизнью, а не мерзнуть в траншеях в качестве пушечного мяса. Остается надеяться, что потребуется не больше дня, чтобы осознать это. Человек никогда не сможет воссоздать природу, он даже не может создать одну единственную живую клетку. Он уничтожает окружающий мир, потому что ничего в нем не понимает и не разбирается. Это свидетельствует о его нездоровье и незрелости». Истребляя сегодня то, что поймем завтра, мы своими руками разрушаем будущее. Именно этим мы и занимаемся по отношению к окружающей среде и к нашей внутренней природе. Мы приносим в жертву новому индустриальному богу свои плоть и кровь и, главное, свой мозг. В этом смысле есть прямая связь между биомиметизмом, который изучает, сохраняет и вдохновляется природой, и нейромиметизмом, который ставит перед собой те же задачи только по отношению к нервной системе. Искусство осторожного отношения к будущему – это метод долгосрочного развития, который находится на пересечении экономического, социального и экологического прогресса. Как мы уже видели, нейроэргономика может многое сказать по поводу экономической и социальной эволюции, так как она является неотъемлемой частью этого процесса. Нейромимитизм исключает грубое вторжение в будущее и не позволит его растоптать, а также поможет освободиться от самих себя, ибо мы не сможем уважать окружающую среду, если не признаем священность собственной природы. Нервы никогда не были лишь волокнами с разбавленной морской водой. Они — сама природа, вписанная в нас, ее отпечаток. Человеческими руками не создано ничего, что могло бы подчинить мозг. Если кто-то и может требовать от него конформизма, так это природа, и только ей он может покориться. Наше тело и мозг адаптированы к ней и совсем не приспособлены к заводам, городам, супермаркетам, школам и офисам. Они могут подчиниться им на время, потому что вынуждены с ними сосуществовать, но никогда на всю жизнь. Не существует лучшего нейроэргонома, чем природа. Поэтому неудивительно, что Будда, Аристотель, Леонардо да Винчи или Франциск Осиский сделали ее своим наставником. Сегодня важно восстановить контроль над собственными нервами, и в освобождении через нейрон проявятся лучшие качества нейромудрости. Нейроны на самом деле драгоценнее священные скрипки страдиварии, способны порождать мелодии в более широком диапазоне. Но никто не имеет права касаться их без разрешения. Струны нашей души принадлежат только нам, и чем больше будет наше владычество над ними, тем большую свободу мы обретем. Нейровдохновение Нейромиметизм Мы ошибаемся, что надо выбирать между производством и охраной природы. Отдавшись во власть промышленной революции и экономике, мы якобы изменили природе, но сама природа никогда ей не изменяла, а если такое и случалось, то об этом мало кто знает. На протяжении последних трехсот лет экономика была плохой подругой окружающей среде, но окончательно расстаться с ней не решилась, иначе не смогла бы вернуться в дом своих родителей. Экономике предстоит научиться ее уважать, и она от этого только выиграет. В 21 веке экономика и природа пойдут по жизни рука об руку. Эта синергия оправдает административные заплатки последних десятилетий, которыми пытались прикрыть трудные отношения этой неразлучной пары. Экономист и бизнесмен Гюнтер Паули говорит, «Все хорошее для вас и для природы дорого, все плохое для вас и природы дешево, но кто же это придумал?» То же самое относится к нашему образованию – Все, что приятно для мозга, дорого. Дешевое обучение, грубое, ограничивающее, поддерживающее действующую систему элит, а обучение, учитывающее индивидуальные особенности ученика, основанное на наставничестве в противовес индустриальной педагогике, стоит очень дорого. Какой университет сегодня при одинаковой стоимости выберет сегодня студент из Сингапура? Пари, Сокле или Стэнфорд? Разумеется, Стэнфорд потому что он гораздо эргономичнее. Хотя ответ не столь очевиден, потому что французский университет не вводит своих студентов в долги, которые они будут выплачивать еще 30 лет. То, что хорошо для окружающей среды и нашего здоровья, не должно стоить дорого. Однако эта идея вступает в противоречие с самой системой. Нам еще с давних пор принялись внушать, что стремление к изобилию – это смертный грех, утопия, и этого невозможно добиться, не жертвуя природой. То же самое можно сказать и о нейровдохновении. Все, что благоприятно воздействует на нервную систему, не должно стоить огромных денег. Но это вступает в противоречие с нашими способами и методами управления, людскими ресурсами, очень часто приводящими к страданиям. Однако главное экономическое послание нейромиметизма говорит, что добившийся личностного расцвета человек всегда более продуктивен. Если применение этого принципа на практике неизбежно, как и сам миметизм, то его внедрение пройдет три этапа в сознании людей. Сначала он покажется смешным, потом опасным и затем очевидным. По своей сути нейромиметизм не несет в себе ничего нового, и если я предлагаю такие термины, как «нейромиметизм», «нейромиметика» и «нейромудрость», то лишь чтобы обозначить ими течение, науку и мудрость, которые существовали еще во время Аристотеля. Но очевидное участие некоторых ученых в бесчеловечных акциях свидетельствует, что перед нами стоит очень важная задача. Мы должны срочно покончить с жестокостью. Опасно приумножать инструменты и способы воздействия, используя для этих целей науку, если примитивны побудительные мотивы. Я не боюсь безоружного безумца, но сумасшедший с бритвой в руке внушает трепет. Век ноосферы Нейротехнологии постоянно прорываются в жизни, и самый очевидный признак этого — их переход из военной сферы в гражданскую. Сейчас этот феномен пока еще мало известен широкой публике, но скоро станет очевидностью. Пройдя окончательную обкатку и став хорошо доступными, нейротехнологии создадут значительно больше рабочих мест, чем все биотехнологии вместе взятые. Нам еще предстоит открыть рычаг, блок и колесо. Наверняка существуют способы расширить действия сознания. Пока они неизвестны, но нет никаких сомнений, что в будущем станут неотъемлемой частью нашего способа мыслить. Возьмем, к примеру, электроэнцефалограмму. В недалеком будущем она станет личным инструментом каждого. В обществе, где столь широко распространены нарушения сна, вызванные гиперкортизолемией, а также световыми и шумовыми загрязнениями среды, все еще очень трудно сделать сомнографию. Но, может быть, скоро и с этим будет покончено. Так как волна пост-пост-ПК... Примечание. Аксессуары, устройства или электронная одежда, которая придет на смену пост-ПК. Смартфоны, планшеты. Конец примечания. Все больше и больше приближает информатику к нашему телу, к нашей коже. Любой человек уже сейчас может протестировать содержание органических загрязнителей в своем рационе или измерить уровень сна, не дожидаясь по полгода визита в «Отель Дью». Примечание «Самый старый госпиталь Парижа, Дом Божий, основанный в 651 году парижским епископом святым Ландри, стал символом милосердия и гостеприимства». Примечание переводчика «Конец примечания». К сожалению, более доступный сбор медицинских показателей рискует обернуться воровством личных данных. Если их обнародование не очень беспокоит, то должен быть выбор – продать или оставить их у себя на правах личной собственности, учитывая рыночную стоимость. Нельзя не отметить разработки дистанционного управления мозгом. В совокупности с экзоскелетом они помогут не только парализованным людям, но и всем страдающим синдромом запертого человека. Примечание. Проявляется полной потерей речи, афазия, параличом при сохранности сознания и чувствительности, возможно общение с окружающими миганием и движением глаз. Примечание переводчика. Конец примечания. Так что люди смогут общаться и передвигаться без посторонней помощи Поколения после 2020 года будут использовать дистанционное управление мозговыми волнами Совсем маленькие дети уже в 2017 году обладают рефлексом изменения фокусного расстояния Они пытаются раздвигать пальцы рук, чтобы приблизить и рассмотреть обложку бумажного журнала, как на смартфоне Вполне возможно, что дети после 2027 года будут в уме отдавать нейрокоманды, погасить свет, открыть дверь, даже если у них не будет при себе специальных приспособлений, настолько эти устройства изменят их образ жизни. 21-е столетие будет веком ноосферы. Тогда в результате благоприятного стечения обстоятельств у человека начнется эволюция мыслей и идей в их единстве простоты и сложности. Человечество изобрело технологии, которые изменили отношение к собственной киносфере и продолжает это делать, поскольку эта сфера все еще ограничена, если не примитивна. Мы до сих пор не способны путешествовать от одной планеты к другой, от одной галактики к другой. Параллельно мы начинаем применять на практике технологии, которые изменят наши отношения с ноосферой и заставят завтра увидеть все несовершенство и тривиальность сегодняшних достижений. Если термином «ноосфера» мы обязаны Пьеру Теярду де Шардену, то у самой концепции было много предшественников. Эту идею можно встретить у платоников и неоплатоников, Плоттин ибн Араби Улейбница и Николы Теслы, который сделал ниже следующее знаменитое предсказание в 1926 году. Цитата. Когда радио получит широкое распространение, вся Земля превратится в огромный мозг, чем она, собственно говоря, является, и любое событие, любая вещь будут всего лишь частицами всеобъемлющего ритма. Мы обретем способность общаться друг с другом моментально, не принимая в расчет расстояния между нами. И не только посредством этой связи, но и через телевидение и телефонию мы сможем видеть и слышать друг друга. Так же хорошо, как если бы мы находились друг напротив друга, хотя нас разделяют тысячи километров. Аппараты, которые сделают доступным все это, будут невероятно простыми и похожими на наши сегодняшние телефоны, так что человек сможет носить их в кармане своего пиджака. Конец цитаты. Если инфраструктура киносферы произвела огромные изменения в цивилизациях, в их отношениях с другими культурами, с самими собой, в отношениях ко времени, пространству и природе, то все это с полным основанием можно отнести и к инфраструктуре ноосферы. Чтобы пути интеллектуальной коммуникации стали широкими королевскими путями, а не дамской дорогой. Примечание «дамская дорога» расположена в департаменте Эна. В коллективной памяти осталось местом самых кровавых сражений Первой мировой войны. Примечание переводчика. Конец примечания. Следует подчинить их развитие мудрости ветруве. Именно в этой сфере нейродизайн, расположенный на пересечении науки и прикладного искусства, окажет нам неоценимую услугу. Нейродизайн и нейрометрика. Адепт нейровдохновения должен постоянно держать в уме несколько вопросов. Где границы моего познания? Какой объем знаний я могу постичь за один раз, а какой по частям? Какая последовательность наиболее эффективна? Под каким углом зрения мои мысли оказываются тяжкими и вызывающими переживания? И как следствие, в связи с чем они будут особенно неприятны собеседнику? Какие предложения были бы особенно нелюбезны моему эго, принимая во внимание все его особенности? Почему моему мышлению свойственна косность? Почему оно не способно на новый поворот? Проявится ли это в других обстоятельствах, или мне в принципе не дано об этом судить?» Если эпоха Возрождения все свое внимание и интерес перенесла на анатомию человеческого тела, которое она старалась изобразить как можно точнее, то нейрознание, к которым мы только начинаем прикасаться, должны повернуться в сторону анатомии психики. Это тоже далеко не новость, потому что очень многие люди на протяжении столетий проявляли глубокий интерес к форме человеческого духа. Суфисты и буддисты посвящали этому вопросу целые трактаты и разработали замечательный инструмент – метрологию, то есть науку о количественных или, скорее, оценивающих измерениях. К изучению форм тел нас подтолкнуло возрождение, а изучение типов сознания будет иметь решающее значение в период нейровозрождения. Эта тема заинтересует искусство и науку. Отметим только, что в некоторых литературных произведениях мы уже встречали тему нейроэргономичности форм. Например, Патрик Мадиана ссылается в своих романах на старинную мнемотехнику «Метод мест», который сегодня подробно изучает нейронаука. О понимании переживания субъективности, ассоциативной и эпизодической памяти у Пруста навели писателя Йохана Лехрера на мысль, что Пруст был специалистом по нейронауке. Нейропсихология, несомненно, окажет большое влияние на творчество, об этом уже сейчас свидетельствуют кинофильмы оп-арт, оптическое искусство и даже информатика. Нам очень мало известно о возможностях, ритме и пропорциях нашего сознания. Мы не заложили пока даже основ нейрометрики, но развивать ее нужно с умом. ПСИХИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА Как и мышцы, наш мозг иссыхает в страданиях, но расцветает в работе. Еще древние греки идеализировали тело, а мы можем оздоровить нервную систему с помощью некоторых упражнений. В здоровом теле здоровый дух. Этот идеал проявлялся в свободе воли. Концептуальная разница между телом и сознанием заключается в том, что мы не в состоянии увидеть идеально устроенный мозг, в отличие от идеала анатомии. Природа взяла на себя ответственность за проверку мозга на прочность, и уже очень давно она подвергает мозг испытаниям, которые определяют его форму. Она сурова с ним так же, как и с телом. Наши африканские предки охотятся, часами сидя в засаде, а это даже труднее, чем марафонский бег. В результате произошел отбор по склонности к потоотделению. Природа всегда испытывала нас на прочность, в том числе ограничивая рацион питания и регулируя социальное взаимодействие, ритмы сна и бодрствования, восприятие, концепции пространства и времени, чисел и геометрии. Раз существует культура тела, то должна быть и психическая культура, которая ставит перед собой всего одну цель – благополучие и счастье ощущать себя свободным. Подлинная физическая культура не считает тело простой грудой мышц, а делает его совершенным и освобожденным. Например, любой пожарный обо всем этом имеет очень четкое представление. Он понимает, что если не сможет взобраться на руках по фасаду здания, то не сможет потушить пожар, то есть выполнить свою миссию. Он недостаточно раскован, чтобы действовать эффективно. Физическая культура призвана увеличить возможности киносферы. То же самое можно сказать и о психической культуре. Священная обязанность школы как раз в том, чтобы раскрепостить мозг путем обучения. Поэтому нам предстоит поставить обучение на службу свободе, а никак не наоборот. Для накачки мышц можно регулярно выполнять отдельные упражнения или заниматься каким-либо видом спорта, который мотивирует и при этом развлекает. Можно использовать тренажеры в спортзале или бегать в парке. Это относится и к умственным тренировкам. Как правило, мозг испытывает отвращение к задачам, если не понимает их предназначения. Эволюционный отбор шел таким образом, чтобы человек не растрачивал силы на бесполезные действия. Самостоятельность мышления не может проявиться без права отклонять задачи, игнорировать цели и подавлять возможности. Это выглядит парадоксом, но расширяющееся во все стороны познание не автономно. Если самостоятельность предполагает подавление, то значит она неотделима от незнания. Как ни странно, но выражение «я не знаю», следовательно, «я существую» дает индивидууму возможность самоутвердиться, то есть отключиться от бесконечного все. Эту тему обсуждали многие философы. Святой Суфий Мансур Аль-Халадж был казнен, потому что заявил при большом стечении народа «я истина», то есть «я бог». Он хотел сказать, что у него больше нет индивидуальности, она растворилась во всеобъемлющей вселенной, а он стал самим богом. Для суфиев это одно из значений исламского символа полумесяца, который наблюдатель может трактовать как наложение двух кругов. Первый круг – это «я», второй – «всеобъемлющее все». Эта концепция представляет большой интерес для когнитивной науки, потому что познание и метапознание или познание себя основаны на незнании всего остального, а в основе всех систем мышления лежит незнание всего. Короче говоря, любое познание есть ограничение, что также является основой самостоятельности. Этот механизм включается, когда мозг хочет выяснить мотивы поступков, особенно при регулярно повторяющихся ситуациях. Знание об этом не всегда обрабатывает интеллект. Оно может быть и бессознательным, и даже частичным, как при игре на компьютере. А вообще мозгу не нравятся однообразные виды деятельности, не требующие затрат умственной энергии. Им свойственно сковывать, а не развивать мышление. Нам гораздо больше нравится чтение хорошей книги или захватывающая игра, чем анализ бухгалтерских отчетов, потому что они погружают нас в неодинаковые психические состояния. В нашем мозге существует постоянная борьба между эксплорацией, стремлением к исследованию, и эксплуатацией, использованием готового, между созданием нового и нормой. Эта борьба создает трудности при разработке самостоятельного искусственного интеллекта. Неудивительно, что для эволюции она составила одну из главных проблем. Может быть, мозг как раз и является ее лучшим решением. Именно поэтому он является источником вдохновения для программистов, разрабатывающих системы автономного принятия решений, например, в беспилотных автомобилях. Эта борьба присутствует и в стандартном образовании, которое предпочитает готовое, потому что оно может быть оценено и пренебрегает исследованиям, которые невозможно оценить в классном кабинете. Мозг за работой. «Если окружающие нас предметы без умолку твердят, ты можешь меня взять за это или обхватить с этой стороны, то насчет знаний или умственных задач все выглядит гораздо сложнее. Главной целью нейроэргономики как раз является выяснение, как охватить корой головного мозга ту или иную идею, поскольку ее невозможно увидеть и тем более найти ее рукоятку». В этом заключается вся сложность метопознания. Мы не знаем, что знаем все то, что мы знаем. Знание того, что мы знаем, дорого обходится мозгу. Впрочем, эту цену снижает фильтр фронтальной коры, который выстраивает более или менее надежную модель представленной задачи с учетом возможности ее выполнения. Именно его безмолвный шепот мы слышим. Ты уверен, что можешь это сделать? И мы начинаем сомневаться в себе. Сомнение вступает в игру, когда нам кажется, что чего-то не знаем, хотя на самом деле мы это прекрасно знаем. Таким образом, метапознание проявляет себя не только в случаях «знать, что знаю», но и «знать как», «знать почему», «что», «как», «почему», «где», «когда». Все это и многое другое является метаданными. Примечание – информация другой информации или дополнительная информация о чем-то. Примечание редакции, конец примечания. Знание как метод данные цифровых фотографий, где, когда и как был сделан снимок. Если знание не всегда ими сопровождается, то лишь потому, чтобы не перегружать систему мышления, которую всегда надо выбирать между главным и второстепенным. Существуют способы и методы, позволяющие охватить даже невидимые рукоятки идей, соотнесение этих психических поз с задачами, которые мы решаем в обычной жизни, будь то деловые переговоры или беседа с другом, снятие конфликта или решение математической задачи, избавление от депрессии или бессонницы, наслаждение музыкой или вкусом изысканного блюда. Все эти ситуации показывают, что мозг занят активной деятельностью, как мышцы проявляют синергию, Чтобы точным движением разбить кирпич голой рукой или сыграть арпеджио, так и мозг может одинаково хорошо усваивать математические концепции и ощущать глубокие эмоции, слушая оперу. К сожалению, человек не испытывает уважения к своим уникальным возможностям, которые ему кажутся чем-то само собой разумеющимися. Это верно и в отношении природы, и в отношении психики. Луч солнца, чистая вода, свежий воздух, весна, которая каждый год пробуждает все живое, работающий мозг. Мы совсем не ценим то, что получаем даром, как и наша незрелая и несовершенная экономика, которая не отличает стоимость от ценности, а ценность от редкости. Обычный воздух имеет для нас неоценимое значение, тем более, что мы за него ничего не платим. «Пока!» Так и мозг большинству из нас не стоил и копейки. Семь миллиардов мозгов на планете удалось убедить, что нерв не является уникальной драгоценностью. Но это неверно. В каждом из нас есть нечто неизмеримо высокое и драгоценное. Нейровозрождение одухотворяет его осознание, открывающее путь к освобождению».